Глава 49. Я согласен с Айвори, его надо в больницу. Поднял истерику Уилл, когда в комнату вернулся Рон. Я сидел на кровати и смотрел в окно. Эмоции друга не мешали, я будто выпал из реальности, уйдя в себя. Четкое осознание причины следствий прибило меня к земле, а понимание, что могу вообще не успеть ничего изменить, парализовало. «Сейчас посмотрим», — отстраненно заметил Рон. Я перевел на него взгляд, следя за тем, как открывает чемодана и достает стетоскоп. Он не смотрел на меня. Да и там, куда смотрел, ничего не видел. Что-то с ребенком. Я отвел взгляд, чтобы не нервировать. Но вероятность того, что у малыша Айвори проблемы, неожиданно надавила на грудь тревогой. Казалось, прошла вечность, прежде чем доктор облегчил мою участь. Все нормально. Его голос прозвучал напряженно. «Что не так?» – пытливо глянул на него. «Возможно, аллергия», – нахмурился он. «Взял анализы, посмотрим. Аллергия?» «Да». И он шагнул ко мне. «Дети людей сейчас через одного страдают. Давай, поднимай футболку и дыши». «Уилл, выйди», – приказал я. Тот зыркнул на меня недовольно, но послушно покинул комнату, а я посмотрел на Рона. «Не стоит. Это не твоя область». Рон потер подбородок, опираясь на стол. «А чья?» «Это связано с тем, что я оборачиваться не могу». «Думаешь, последствия заключения?» «Может быть, да, а может и нет». Мы помолчали некоторое время, прежде чем он тихо заговорил. «Как начался приступ? Что ты делал?» «Какая разница?» «Просто ответь!» С нажимом потребовал он. Я вздохнул. Спялился на айворе и ребенка через окно. «И что думал?» Я усмехнулся. «Не стоит тебе меня так хорошо знать». «Я врач», — возразил Рон спокойно. «Не использую твои диагнозы против тебя. Мне надо знать, ты же понимаешь». Думал, что надо оставить ее в покое. «Понятно». Он оттолкнулся от стола и повернулся к чемоданчику. «Думаю, ты прав, это не моя область». — Единственное, надеюсь, тебе объяснили, что мыслей, подобных той, которая тебя привела к гипоксии, держать в голове больше не стоит. — Я думал, у нас свобода мысли, — огрызнулся. — Твои мысли ведут тебя не туда, и ты сам прекрасно это знаешь. Думал бы по-другому, не было бы сопротивления. — Не знал, что ты психиатр, — нахмурился я, отводя взгляд. — Нет. Но самый верный способ облегчения симптомов — их принятие. «Это работает. Сопротивление вызывает противодействие. Невозможно пробовать себя на прочность бесконечно». Он подхватил чемодан. «Когда о ребенке будет информация, дай знать, пожалуйста», – догнал его просьбой в дверях. Рон кивнул и вышел. «Что, не в больницу?» – послышалось возмущенная из гостиной. Я медленно поднялся, прислушиваясь к себе. «Где-то в теле что-то дрожало», остро реагируя на мое настроение и намерение. Казалось, сделай я шаг отсюда, умру на пороге. Но стоило подумать о девушке и ребенке, всё стихало. Мне хотелось кайвори, подняться к ней, приблизиться. Я ведь там одной страшно, Впервые не только из-за меня, она переживает за сына. Смутное беспокойство дернуло из собственной нервы, Вариант, при котором с ее ребенком может что-то случиться, я не рассматривал, и теперь был удивлен обнаружить, что мне не все равно. Я хочу быть там, с ней. Я снова чувствовал. Так остро, будто мне отбил и нюх прежде, но теперь он восстанавливался, и лечение было вайвори. Я вышел в гостиную и прислушался. Вот они, шаги навстречу, и казалось, что мне больше не страшно натворить непоправимого только стоило представить, что увижу ребенка, внутренности снова окатило адреналином, а в глазах потемнело. Рано я сглотнул вязкую слюну и вернулся в спальню. Почему при любом раскладе я чувствовал себя идиотом? Либо тем, кто думает, что примет чужого детеныша, либо тем, кто считает, что выживет, несмотря ни на что. Мобильный вдруг зажужжал, и я дал себе передышку. Среди прочих пропущенных снова был входящий от Сезара, а еще сообщение. Не думая, я развернул его на весь экран и даже не сразу понял суть. Хотя пора привыкнуть, что Грант никогда не дергает по мелочи. Я знаю, где твой дом. Я раздраженно надавил на вызов. «Грант!» Я слушаю, ты звонил. Я написал уже. «Что ты хочешь?» Прорычал, резко поднимаясь. Я уже говорил, помочь. Я не просил. Он помолчал, злясь. Я слышал, как дышит все чаще. Я заеду за тобой через два часа, процедил. Захочешь увидеть свой дом, о котором не помнишь, поедешь со мной. Уговаривать не буду, предлагать снова тоже. И он отбил звонок.